Чего москвичи не ожидали, так это появление меня. Как же, как же. По их мнению, все было предрешено. Их топ, лениво позевывая, должен Надеждинского выскочку нулевого уровня в блин раскатать. Статы в кап Феникса, крутейшая броня, артефакты, прокачанное индивидуальное оружие не оставляли киллхантеру шансов. Но от чего то не сложилось, не срослось. От таких перипетий, желающие погреть ручки за чужой счет, изумились без меры. И глаза у всех одинаковые, будто противников выводили в одном инкубаторе, недоуменные, начинающие округляться. В них присутствовало очень многое, на великом и могучем, в мой адрес. Эмоции зашкаливали. А еще у некоторых явственно проступал затаенный страх. Однако, пока он не переходил ту грань, за которой лежал безмерный ужас, видимо, сказывался эффект кучности. Толпой в любом случае запинали бы. А мне не до рефлексий. Действовать начал сразу, как только появился на том же месте, откуда нас забрала система на арену. Пару секунд только потратил, чтобы осмотреться и наметить цели. Затем сразу, без всякой раскачки, отправил в сторону врага приготовленные заранее ДДС нулевого уровня. Обе были зажаты в правой руке и настроены на мгновенный подрыв, когда в зоне обнаружения оказывался противник. В левой находились усиленные светошумовые гранаты, которые последовали вслед за поделками техносов. Мины взорвались на уровне плеч московских товарищей, не успев даже упасть под ноги. визг поражающих элементов, разогнанных неизвестным взрывчатым веществом до бешеных скоростей, резанул по ушам. А затем сработали подарки производства лаборатории Саныча, и все звуки на секунды потеряли яркость. Впрочем, и окружающее пространство затопило светом настолько ярким, что, не имея моя высокотехнологичная броня умных фильтров, сто процентов ослеп бы, как и оглох. Мне редкие осколки от низкоуровневой мины, как слону дробина, но в результате 8% прочности с брони сняли. Я преследовал две цели. ДДС пусть и не нанесут врагу критического урона, зато лишат его возможности к применению одного из главных свойств индивидуального оружия – блокировка и отражение первого удара. Задача гранат логична и в рамках их предназначения. Ошеломить, ослепить, оглушить. Учитывая, что очки визуализации имелись только у Лидии и еще у одного неизвестного бородатого типа, остальным противникам пришлось очень кисло. Кто-то визжал, кто-то орал, а кто-то искулил. Равнодушных не осталось. Ближе всех ко мне оказалась француженка. Заглушила ее не сильно, чуть посекло поражающими элементами и только – Сейчас мадам, не невидящий водя взором по сторонам, промаргивалась. Похоже, без наноброни ОВ не очень эффективны, не блистают, так сказать, умом, как и сообразительностью. Вот взгляд женщины остановился на мне. И только она начала открывать широко рот, чтобы разродиться криком или командами, а я уже подскочив вплотную в одном широком шаге, опустил на ее голову тяжелый боек молота, активируя обнулятор. Учитывая договоренности с Луаной, а также ее полное безразличие к встроенным в оружие артефактам, решил использовать его здесь, на самой прокачанной барышне. Откровенно говоря, всегда ненавидел предателей. Хотелось нанести ей как можно больший урон. Еще бесил тот факт, что из-за этой курицы подозревал в попытках проникновения в хранилище данных научного отдела Хикари. долбаная тень «Не верь ей! Кому ей, тварь?» Норманский шлем с наносником Лидии не помог. Его просто вколотило в брызгах крови в узкие плечи. Она даже застонать не успела, как оказалось на респе. Сто процентов готово. А если вдруг случится чудо, и нет, то с единичкой в четырех первоначальных статах она мне не противница. Мысли пронеслись в долю секунды. А я, не останавливаясь, сразу же метнул инструмент в толстого парня с дебиловатым выражением на лице, который тряс сейчас башкой, будто пытаясь избавиться от воды из левого уха. Целился в тело и, не ожидая, когда по обыкновению превратившееся в размытый диск оружие врежется тому в грудь, прыгнул вправо, сверху, наискось рубя кростом еще по одной девушке двенадцатого уровня. Широкое, острое, длинное лезвие, полыхая алым огнем в лучах, начавшего опускаться солнце, легко преодолело сопротивление стоячего металлического воротника, вычурной кольчуги и шейных позвонков, снося напрочь голову, которая валом фонтани покатилась по земле. Круглый шлем слетел, на мертвом лице дикий оскал, глаза широко открыты. В них также застыл ужас. само же тело завалилось вперед. Это все отметил походя, подскакивая к следующему товарищу, стоящему на коленях и держащему в правой руке катану, возвращая в руку молот, мельком отмечая, что толстяк неподвижно лежит на спине, мелко-мелко суча ногами. Видимо, неплохо прилетело, но проконтролировать потом надо». В долю секунды удлинил рукоять и снизу нанес удар в лицо мужчине, который прикрывал шлем, очень похожий на тот, что имелся у главного героя из фильма «Гладиатор». Голова с явственно слышимым хрустом шейных позвонков откинулась назад, на какое-то мгновение оказавшись практически перпендикулярно спине. Можно тоже списывать со счетов. С такими травмами москвич вряд ли сможет выжить. Конечно, он не умрет окончательной смертью. Вряд ли мои противники настолько отмороженные, что готовы ради великих целей, без дополнительных попыток возрождения, только с одной ринуться в последний и решительный. Осмотрелся. Несколько секунд заминки для врага стоили потери сразу же четырех членов команды. Остались в живых Андрон и Анна. Сладкая парочка. Она каталась по земле, а парень поднимался, сжимая в правой руке полуторный меч. Шлем с него слетел и валялся под ногами. Лицо окровавленное. Из длинной глубокой царапины на лбу сбегал красный ручей. Но решительность читалась во взгляде. Он встал между мной и девушкой. Конечно, надо убить их, заминусовать, как и всю остальную братью. Но какой-то поганый голосишко внутри требовал от меня попробовать решить дело миром. Несмотря на то, что чувствовал себя преданным, не хотел причинять боль пассии с прошлой жизни. Сентиментальность, мать ее, идти. Совсем старый стал. Понимал, что бывшая, не задумываясь, воткнет мне длинный изубренный нож в бок, провернет его с довольной улыбкой – Но от чего то самому так поступать было противно. Благородство и совесть проснулись отнюдь не вовремя. Хотя, какая к чертям совесть? Опять же, вечный Амар Хайям. Не бойтесь потерять тех, кто не побоялся потерять вас. Как всегда, абсолютно прав. Столько столетий прошло, а все его максимы актуальны даже после конца света и смерти человечества. Неожиданно пришла в голову простая довольно-таки мысль. А кто будет и отвечать сейчас в надежде за сохранение культурного наследия? Мысль совершенно не вовремя и не из тех опер, но пометку себе сделал. Сейчас я дам врагам всего лишь один шанс, последний. Следующую встречу при агрессии с их стороны никаких разговоров вести не буду. Прислушался к себе и понял. Точно, не буду. А полезут в бутылку очнуться на респе, однозначно. Никто не заставлял их устраивать засаду на члена нейтрального анклава с целью банального грабежа. Развивайте свой поселок вместо бессмысленных атак на пришельцев на данном этапе. Копите силы, получайте плюшки, а там и система отметит, даст возможность возвести форпост, даже не один. и с инопланетянами в результате будет легче воевать. Однако, как говорила история человечества, гомо с первобытных времен и по наш 21 век всегда было легче забрать что-то у слабого, чем корячиться, надрываясь самому. Но здесь враг просчитался относительно моего бессилия, в результате потерял статы, жизни и ИО». «Если вы сейчас свалите отсюда, то не убью», – обратился к ним. Впрочем, особо не надеясь на наличие мозга и умение адекватно оценивать угрозу противникам. «Да пошел ты!» – с ненавистью выдохнула Анна и, покачиваясь, поднялась на ноги, опираясь на копье, затем попыталась встать в нечто вроде боевой стойки. Получилось, откровенно говоря, плохо. Оружие дрожало в руках, а девушка еще не обрела контроль над телом. «Милая, мы уходим». Андрей внимательно посмотрел мне в глаза, как бы пытаясь понять, не задумал ли я что-то подлое. Будто он мог что-то разглядеть за очками визуализации, интегрированными в шлем нано-брони. По всему выходило, любовник оказался более благоразумным. Но сейчас меня грызло другое. «Как?» Спрашивается, как я прожил рядом с человеком несколько лет, и не смог понять ни характер, ни сделать выводов относительно реальных чувств. Актриса. Театральные подмостки в России многое потеряли, и Станиславский такой игре бы поверил. А еще в душе присутствовало недоумение. Но... но осмысление этих фактов просто необходимо для того, чтобы не повторить собственных ошибок в будущем. Конечно, учиться лучше всего на чужих просчетах, однако глупо не анализировать и собственные, как и делать из них выводов, влекущих за собой обязательно необходимые действия. «Да ты что!» Та даже задохнулась от ярости, не находя слов для описания глубины падения спутника. Глаза бешеные, могли бы поджигать, сожгли к чертям, куда тем лазером «Повторю, мы уходим», – жестко произнес Андрей, так и не отводя взгляда от меня. Напоминало это, как в некоторых фильмах герои смотрели на ядовитую змею или опасного хищника. Не хватало только отступления мелкими шажками назад спиной вперед с целью разрыва дистанции. Я же молча смотрел на них, думая о том, что совершаю ошибку, но поступить иначе не мог. последнее время даже не думал о возможной собственной слабости. Вот и она проявилась. Хотя, какая это к чертям слабость? Много ли чести в убийстве практически беззащитных? А начни гасить всех, кто просто даже криво посмотрел, сам не заметишь, как станешь хуже любого хантера или другой бледной отморози. Дождался, пока враги скроются за ближайшими развалинами, сам принялся собирать трофеи В принципе, неплохо подготовились, господа москвичи. Кроме вытащенных из лидии 346 очков характеристик, пусть остальные принесли всего лишь по положенному одному каждого. Но все хлеб. Нашелся и тот самый артефакт, который мне угрожали. К слову сказать, по классификации он был простым. Подавитель позволяет подавлять волю других участников проекта возрождения на 4 часа, Возможно использовать не более одного раза в двое суток. Если защита от ментальных атак противника по шкале отверса превышает 10 единиц, вероятность срабатывания 2%. В остальных случаях, в зависимости от показателя, производится перерасчет. Ага, понятно. Эдакий кривой аналог правдоруба. Вот только у того ни каких ограничениях к применению речи не шло. Работал на всех. По крайней мере, пока не встречался мне тот, кто смог бы бороться с его воздействием. А я на ком только его не испытал, начиная от высокоуровневых, прокачанных и заканчивая откровенным нубьем. Еще получилось снять с Лидии черный модификатор. Ловкость плюс на 25% увеличивает характеристику ловкость, плюс 5% на каждый новый уровень. Максимальное значение для всех категорий – плюс 200%. Его сразу же активировал. То, что меня встречали матерые ребята, сомнений не осталось, после того, как, пройдя по всем сборщикам, мутагена не удалось сцедить. А значит, шли только те, у кого прогресс закреплен. Еще моей добычей стали катана, лук, все и о. Свойства оружия я так и не мог посмотреть. С броней врагов даже не стал возиться. Слишком невысокий уровень, у тех же хантеров на порядок лучше. Вновь осмотрелся, хотя разведчик висел на высоте 120 метров, позволяя обозревать окружающее пространство на довольно приличное расстояние, но тоже бдительности не терял. Анна и Андрей уже находились на расстоянии около километра. Я же опасался, что они могли и передумать возвращаться не солоно хлебавши в Новую Москву, а ударить в спину. Или обстрелять, с целью возможной реабилитации в глазах товарищей героически погибших. Но, похоже, парень все же имел в глазах девушки определенный авторитет, как и благоразумие, поэтому она прислушивалась к мнению мужчины. Совет, как говорилось, и любовь. В общем, скатертью дорога, и я очень надеялся больше никогда ее не встретить. Как и неожиданно возникло настоящее знание. Сегодня, не далее чем 15 минут назад, я окончательно попрощался с прошлой жизнью. Теперь, если они перейдут мне дорогу, убью не задумываясь. А на душе сделалось легко-легко, дилемма решена. Пришло время для завершения выполнения задания Добрынина. В очках визуализации точка установки подсвечивалась зеленым. Именно на ней валялся труп француженки. Пришлось волоком за ногу оттаскивать в сторону. Миндальничать я не собирался. В результате осталась борозда, в которой тут и там темнели темные пятна крови. Достал из инвентаря репликатор для возведения форпоста, активировал. После нескольких подтверждений перед глазами всплыло. Внимание! Начато возведение передового опорного пункта поселения «Надежда» речной форпост. Оставшееся время 23.59.58, 23.59.57, 23.59.56 и Для вашей же безопасности немедленно покиньте зону в радиусе 100 метров от установленного репликатора. И тут же. Внимание, вы получаете достижение «Созидатель-1». При строительстве других сооружений для поселения стоимость их снижается на 10%. После возведения речного форпоста для вас, как для главы клана, Стоимость всех возможных построек на его территории снижается на 25%. Индивидуальное, бесплатное использование телепорта между опорным пунктом и поселением «Надежда» не более пяти раз в 24 часа. Сделал скриншот логов, затем нарезку с москвичами. Все переслал главному. Пусть в очередной раз подивиться, какую змею на груди пригрел, Может, и станет разборчивее в связях. А то, что не женщина, то креста ставить негде. И если не хочет постоянно обжигаться, пусть верную боевую подругу ищет. Все, миссию для надежды я выполнил. Теперь предстояло заняться теми делами, что запланировал. Поселение Валькирий было отмечено у меня на карте. Полупрозрачный маркер перед глазами очень помогал. Сбиться с пути, обходя заросли, завалы, непонятные нагромождения, в современных реалиях довольно легко. А еще приходилось красться и напоминать себе о том, что есть твари, которые доки в маскировке. При этом они могли дать прикурить многим и многим. При этом Джамп Пак далеко не панацея. так как большинство монстров имело предназначение уничтожать летающие цели противника. Надо отметить более продвинутого, чем мы. Как ни печально, но техносы превышали нас по уровню развития, несмотря на возрожденческие технологии. Их следовало еще развивать и развивать. А детище биоников имели одну цель – уничтожать их. Я специально так все подводил, чтобы оказаться рядом с логовом Фемин ближе к вечеру. В очередной раз, порадовавшись открывшейся возможности летать, водные препятствия теперь преодолевались легко, поэтому речная фауна только зубами клацала с яростью. До конечной цели от возводимого форпоста было около пяти километров по городским развалинам и кварталам. Конечно, с помощью своего ракетного ранца можно было преодолеть это расстояние очень быстро, но полноценно им пользоваться, кроме озвученных причин, мешало от чего-то возросшая активность беспилотной авиации техносов. Хотел было ссадить парочку дронов, обкатав в боевой обстановке винтовку, однако решил пока не связываться, времени в обрез. Пробирался я осторожно. хватало самой разнообразной живности, начиная от стаи каких-то саблезубых сусликов-переростков, облюбовавших под жилье одно из разрушенных крыльев п-образного девятиэтажного дома и заканчивая дрогсами в окружении боевых богомолов, вааздаргов. Понаблюдал и за макрицы мокрицы с летающими дронами, чудом не оказавшись в пекле схватки. Насекомое переросток замаскировалось изначально под кучу битого кирпича, поросшего как земной, так и инопланетной растительностью, закопченных бетонных плит и блоков. Не знаю, сработали ли это мои характеристики, например, интуиция или чувство реальности, а может просто говорил жизненный опыт, что во дворе обычного жилого дома на автомобильной стоянке не должно было быть подобных монументальных сооружений. но я постарался обойти завал по широкой дуге, включив маскировочный режим нано-костюма. Понял, что все проделал вовремя и поступил правильно. Пятерка беспилотников, будто что-то вынюхивающих, влетели во двор. А затем дроны принялись разносить все вокруг, разрождаясь ракетами. Затем заговорили пулеметы и мелкокалиберные автоматические пушки – И тут же с завала спала маскировочная пелена, а макрица попыталась сбить летающие объекты каким-то энергетическим оружием, чьи красные лучи прорезали небо. И сразу две поделки техносов задымили, клюнули носами, а затем, набрав ускорение, врезались в землю. Рванул похожий боекомплект. А затем загудело пламя, пожирающее все, до чего могло дотянуться. Не стал досматривать действо и дожидаться итогов сражения. Не до финала. Отправился дальше, времени было в обрез. Но, на мой взгляд, бой вело пока насекомое. Хотя, вполне возможно, насчет видовой принадлежности существа я заблуждался. Вполне возможно, это такое животное. А так, если бы не текущие дела, добил бы победителя и собрал трофеи. которых тут было раскидано ой как нехило, но пометку себе на карте сделал, пообещав заглянуть на обратном пути. Чем черт не шутит, вдруг и дождутся меня ништяки. Купол обиталища у феминисток был раз в десять меньше, чем Надеждинский. Отметил и довольно беспечный подход к сбору ресурсов, Максимум и только местами разобрали, пустив на строительство, дома на расстоянии до двухсот метров. В результате размах меня не впечатлил. С другой стороны, вполне возможно, дамы преследовали другие цели. Как и слышал, что к себе они далеко не всех брали. Поэтому, может, и не нуждались в расширении. В качестве наблюдательного пункта выбрал старую, еще хрущевских времен, пятиэтажку, находящуюся в каких-то ста метрах от основной трассы, видимо, заканчивающейся у ворот. Купол хорошо скрывал происходящее под ним, но, судя по интенсивности движения, истина была где-то рядом. На протяжении часа наблюдал за одуревшими от безнаказанности девками. Они скованными тащили людей в поселение. Вот, уверен, тех ждала рабская доля. А затем мне повезло, заметил своих старых знакомых, которых было не жалко от слова совсем. Это они давным-давно на моих глазах убили с особой жестокостью двух явных новичков, призвав их ложными призывами о помощи, и все ради рейтинга. Затем от моих рук свершилась месть. Осмотрелся, пока никого вокруг. Долго резину не стал тянуть, активировал маскировочный режим, а когда те проходили мимо подъезда, метнулся к девушкам и каждый в шею воткнул правдоруб. Удивился и беспечности. Девушки болтали друг с другом, курили, по сторонам не смотрели, головами не вертели. Препарат от научного отдела, кроме того, что развязывал языки, еще и подавлял волю. взвалив невесомые, несмотря на броню, тела на плечи, осмотрелся. Мало ли кто мог заметить произошедшее, и отряд зрителей и мстителей примчался бы, и довольно быстро. А такие перспективы вообще не нужны. Нет, тихо. Да и настроенный разведчик, как и анализатор, давно бы подали сигнал. В подготовленной до этого квартире на третьем этаже спутал одну девушку и бросил ее на диван. Второй, прежде чем допрашивать, приказал предоставить полный доступ к инвентарю и ЭСК. Переложил себе в инвентарь ИО «Лук». Еще добычей стал неплохой артефакт, пусть и простой. Железная рубашка увеличивает показатели брони на 10%. Имеется возможность полной интеграции в индивидуальный нано-костюм. В случае проведения данной процедуры, артефакт невозможно извлечь или использовать другим способом, однако в результате он не занимает активные слоты под данные элементы. Помните, после интеграции другие артефакты подобного типа стальная рубашка, обсидиановая рубашка, титановая рубашка, алмазная рубашка, «Будет невозможно установить». «Нет, пока в слот. Хорошо, что справка более или менее информативная, поэтому подождем варианты лучше и более результативные». «Больше ничего стоящего внимания в инвентаре у девки не обнаружилось». Приказал также слить всю информацию с ССК, а затем приступил к допросу. «Меня интересовал только один аспект». что у вас заместитель главы, как ее зовут?» Сурово спросил. «Ласточка, но чаще ее зовут Лаской», — ответила та. «Тебе знакомы эти лица?» Вывел голопроекцию из наруча нечистой троицы. «Первый раз вижу». «А могло быть так, что они в поселении, но ты их просто не видела и ничего про них не знаешь». «Нет», — с каким-то даже остервенением проговорила та. Надо же. Думалось, мозголом гасит эмоции. Объяснила. Мы входим в круг приближенных, поэтому без нас ничего не делается. Мы в курсе всего. А скажи, если бы в поселении Валькирии привезли четверых мужчин и двух девушек, затем закрыли всех в огромный подвал, есть у вас такой? И ты бы об этом знала? Зовут главного в отряде Барон Гарт. Вспомнил я размеры помещений из послания от похитителей. Помещение-то есть, но я точно бы знала. Нет, нам точно не привозили. А имя где-то уже слышала, но вспомнить точно не могу. Хорошо, сказал я. Больше меня ничего не интересовало. Для проформы задал еще десяток вопросов. Скольких убивало окончательной смертью, наличие личных рабов, Последних оказалось полтора десятка. Поэтому настал черед мозголома, учитывая, сколько грехов за дамами, вылечить отозверения мог только он. Одних только начинающих уничтожили окончательно смертью 32 человека на двоих. Массовое убийство, казнь, палачи мля. Рабовладение и периодические издевательства над бесправными – Пытки, порки в таком разрезе выглядели невинными шалостями. Засекали порой до смерти. сылты чихи драные. Заплескавшиеся в глазах безумие, как и смех, говорили пусть и не о расплате, расплатиться тут невозможно, но о том, что эта сука никому больше не причинит зла. Возмездие, вот как это называется. С ее подружкой история повторилась практически один в один, вплоть до такого же артефакта в инвентаре. И, о, опять боевая цепь. Нормально. Ее тоже определил впускающую слюни братью или сестрю, как посмотреть. За что, как говорилось, боролись? Здесь дела были закончены. Как я и предполагал, шакалы-террористы решили пустить всех по ложному следу, козлами отпущения выставив валькирий. Понятно, что на многих феминах креста где ставить, но к похищению именно моих людей они не причастны. Последний раз вся троица обитала в Тихом, туда решил направиться. Посмотрел на часы, должен успеть до заката. Впрочем, хантеры шуршали и ночью, поэтому осталось только добраться до их поселения, а там придумаю что-нибудь. Посмотрел на полупрозрачные часы на периферии зрения в левом верхнем углу. Почти половина десятого вечера. В очередной раз отметил о необходимости настройки интерфейса. Уже сейчас перед глазами каких только датчиков не болталось. Некоторые откровенно не имели на настоящий момент внятного предназначения, а только мешались. Зачем, например, мне альтиметр или компас, Когда можно было поставить метку, и перед глазами возникал четкий маркер, всегда указывающий на цель. А так, приборов насобиралось не меньше трех десятков. Но в целом необходимые, например, детектор движения или инфракрасный сканер. До поселения разбойников я добрался без приключений. Однако возле него все чаще приходилось скрываться в тенях. Слишком оказалось вокруг многолюдно. Кто-то тащил что-то в руках, кто-то на спине, похоже, не хватило всем места в инвентарях. Вели пленников, бригада рабов под присмотром трех человек, скидывала в сборщик разнообразный хлам во дворе девятиэтажного дома. Я притаился за бетонными обломками метрах в пятидесяти от основной дороги в логово охотников за людьми. На привычную деталь пейзажа никто из спешащих бандитов не обращал внимания, к моей радости. Сама же позиция радовала возможным оперативным просторам и при необходимости быстротой действий. Осталось только подобрать желательно одиночную жертву и не из рядовых быков, чтобы она меня просветила относительно текущей обстановки в поселении среди бандитской верхушки. Смеркалось, ровно по жванецкому небо заволокли тяжелые облака опять же по классике свинцовые и каждый кто рисковал остаться под ними без крыши над головой вскоре должен был ощутить все прелести разбушевавшейся стихии работники кинжала и топора а также мирных профессий коих тоже хватало старались как можно скорее добраться до укрытия ливень обещал быть как из ведра Но меня это не волновало. Нано-броня могла уберечь от любого природного катаклизма, а он приближался. Раскаты грома слышались пока где-то далеко, как виднелись на горизонте отсветы многочисленных молний, но почти поднявшийся ураган нес тучи в сторону поселения Петровича.